Часть 4. О морали. 91. Мораль — это важничание человека перед природой. 92. Не существует человека, ибо не существовало первого человека, так заключают животные. 93. Должно быть, некий дьявол изобрел мораль, чтобы замучить людей гордостью, а другой дьявол лишит их однажды ее, чтобы замучить их самопрезрением. 94. Мораль нынче увертка для лишних и случайных людей, для нищего духом и силою отребья, которому не следовало бы жить. мораль. поскольку милосердие, ибо она говорит каждому, ты все-таки представляешь собою нечто весьма важное, что, разумеется, есть ложь. 95. -е. Условия существования некоего существа, поскольку они выражают себя в плане долженствования, суть его мораль. 96. -е. Когда морализируют добрые, они вызывают отвращение. Когда морализируют злые, они вызывают страх. 97. Во всякой морали дело идет о том, чтобы открывать либо искать высшие состояния жизни, где разъятые доселе способности могли бы соединиться. 98. В моей голове нет ничего, кроме личной морали. И сотворить себе право на нее составляет смысл всех моих исторических вопросов о морали. Это ужасно трудно. Сотворить себе такое право. Девяносто девятое. Право на новые собственные ценности. Откуда возьму я его? Из права всех старых ценностей и границ. этих ценностей.ое По послушашание и закон. Это звучит из всех моральных чувств, но произвол и свобода могли бы стать еще, пожалуй, последним звучанием морали. 10 первое: Ах, как удобно вы пристроились! У вас есть закон. И дурной глаз на того, кто только в помыслах обращ против закона. Мы же свободны. Что знаете вы о муке ответственности в отношении самого себя? второе в каждом поступке высшего человека ваш нравственный закон стократно нарушен. сто третье. Вас называют истребителями морали, но вы лишь открыватели самих себя. 104. Если ты ведаешь, что творишь, ты блажен, но если ты не ведаешь этого, ты проклят и преступник закона, сказал Иисус одному человеку, нарушившему субботу, слово, обращенное ко всем нарушителям и преступникам. Сто Иисус из Назарета любил злых, а не добрых. Даже его доводил до проклятия их морально негодующий вид. Всюду, где вершился суд, он выступал против сидящих. Он хотел быть истребителем морали. Сто шестое. Добро и зло — суть предрассудки Божьи, — сказала змея. Ну и сама змея. Была предрассудком Божьим. Сто седьмое. Религиозный человек, глупец, гений, преступник, тиран — все это суть дурные названия и частности, замещающие кого-то неназываемого. Сто восьмое. Можно с одинаковым успехом выводить свойства добрых людей из зла, а свойства злых людей из добра. Из какого же контраста вывести самого? Ларош Фуко. 109. -е. Сквозь Ларош Фуко просвечивает весьма знатный образ мыслей тогдашнего общества. Самун, разочарованный идеалист, подыскивающий по инструкции христианства, скверные наименования для движущих сил своей эпохи. 110. Есть герои как в злом, так и в добром. Это совершенная наивность в устах какого-нибудь Ларош-Фуко. 111. Сотворить идеал — это значит... переделать своего дьявола в своего бога а для этого надобно прежде всего сотворить своего дьявола 112 следует оберегать зло как оберегают лес верно то, что вследствие редения и раскорчевок леса земля потеплела 113 Злой великий аффект потрясают нас и опрокидывают всё, что есть в нас, трухлявого и мелкого. Вам следовало бы прежде испытать, не смогли бы вы стать великими? 114. -е. Нельзя связывать одним словом презренного человека с человеком страшным. 115. -е. Чтобы понадобился тормоз, необходимо прежде всего колесо. Добрый — суть тормоз. Они сдерживают. Они поддерживают. 116. Нечистая совесть — это налог, которым изобретение чистой совести обложило людей. 117. Есть степень заядлой лживости, которую называют чистой совестью. 118. 118. Моральные люди испытывают самодовольство при угрызениях совести. 119-е. Моральное негодование есть коварнейший способ мести. 120-е. Остерегайтесь морально негодующих людей. Им присущи жало трусливой, скрытой даже от них самих, злобы. 121-е. «Я рекомендую всем мученикам поразмыслить, не жажда ли мести довела их до крайности. крайностей». 122. Не следует искать морали, того менее моральности, у писателей, пишущих на моральные темы. Моралисты в большинстве — суть забитые, страдающие, бессильные, мстительные люди — Их тенденция сведена к талике счастья. Больные, которые воображают, что суть в выздоровлении. 123. Серьезный, строгий, нравственный. Так называете вы его. Мне он кажется злым и несправедливым к себе самому, всегда готовым наказать нас за это и корчить из себя нашего палача, досадуя на то, что мы не позволяем ему этого. 124. Корысть и страсть связаны брачными узами. Этот брак называют, себелюбим этот несчастливый брак. 125. Большинство людей слишком глупы, чтобы быть корыстными. 126. У воров, разбойников, ростовщиков и спекулянтов Себелюбие, в сущности, обнаруживается достаточно непритязательным и скромным образом. Нелегко желать от людей меньшего, чем когда желаешь только их денег. 127. Лишь когда самолюбие станет однажды больше, умнее, утонченнее, изобретательнее, будет мир выглядеть самоотверженнее. 128. Комарам и блохам не следует испытывать сострадание. Было бы правильным вздергивать на виселицу лишь мелких воришек, мелких клеветников и оскорбителей. 129. -е. Естественные последствия поступка мало принимаются в расчет, поскольку в числе этих последствий фигурируют публичные наказания и поругания. Здесь пробивается великий источник всяческого верхоглядства. 130. -е. Не следует стыдиться своих аффектов. Они для этого слишком неразумны. 131. -е. Для того, кто сильно отягчен своим разумом, эффект оказывается отдыхом. Именно в качестве неразумия. 132. Всегда говорят о причинах аффектов и называют их поводы. 133. В аффекте обнаруживается не человек, но его аффект. 134. -е. При известных условиях наносится гораздо меньший общий вред, когда кто-то срывает свои аффекты на других, чем на самом себе. В особенности это относится к творческим натурам, сулящим большую пользу. 135. -е. Побороть свой аффект. Значит, в большинстве случаев временно воспрепятствовать его излиянию и образовать затор, стало быть, сделать его более опасным. 136. Мы находим у различных людей одинаковое количество страстей, впрочем, по-разному поименованных, оцененных и тем самым разнонаправленных. Добро и зло отличаются друг от друга различной иерархией страстей и господством целей. Сто тридцать седьмое. Почитание само есть уже страсть, как оскорбление. Через почитание страсти становятся добродетелями. Сто тридцать восьмое. Домогание есть счастье. Удовлетворение, переживаемое как счастье, есть лишь последний момент домогания. Счастье — Быть сплошным желанием и вместо исполнения все новым желанием. 139. -е. Говорят удовольствие и думают об усладах. Говорят чувство и думают о чувственности. Говорят тело и думают о том, что ниже тела. И таким вот образом была обесчищена троица хороших вещей. 140. -ое. Лишь тот порочный человек несчастен, у кого потребность в пороке растет вместе с отвращением к пороку и никогда не зарастает им. 141. -ое. Не путать смелость и чувство достоинства, присущее самолюбию, с органически присущей смелостью. Это... Принуждение, при котором терпишь немалый ущерб собственной одаренности. 142. Если я почитаю какое-либо чувство, то почитание врастает в само чувство. 143. Культивируя месть, пришлось бы отучиться и от благодарности, но не и от любви. 144. -е. Кто страстно взыскует справедливости, тот ощущает ее как облегчение и наиболее болезненный из своих аффектов. 145. -е. И глубокая ненависть есть идеалистка. Делаем ли мы при этом из нашего противника Бога или дьявола, в любом случае мы оказываем ему этим слишком много чести. 146. В начале ложь была моральна. Утверждались стадные мнения. 147. Правдивый человек, в конце концов, приходит к пониманию, что он всегда лжёт. 148. Кому нет нужды в том, чтобы лгать, тот извлекает себе пользу из того, что он не лжёт. 149. Нет сомнения, что верующие в эту вещь преуспевают во лжи и обмане, следовательно, все в ней — обман и ложь, так заключают верхогляды. Кто глубже знает людей, тот придет к обратному заключению, следовательно, в этой вещи есть нечто истинное. Верующие в нее выдают таким образом, сколь уверенно чувствуют они себя и сколь хорошей — Кажется им всякая наживка, если только она заманивает кого-нибудь к этой вещи. 150. -е. Толковать свои склонности и антипатии, как свой долг, большая нечистоплотность добрых. 151. 151. Можно было бы представить себе высокоморальную лживость, при которой человек осознаёт своё половое влечение только как долг зачинать детей. 152. -е. Утиле. Это лишь средство. Его целью служит всегда какое-то дулце. Будьте же честны, господа, дульсярии. 153. «Каждый поступок продолжает созидать нас самих, он ткёт наше пестрое одеяние». «Каждый поступок свободен, но одеяние необходимо. Наше переживания вот наше одеяние». 154. «Стоит нам только на один шаг переступить среднюю меру человеческой доброты — как наши поступки вызывают недоверие. Добродетель покоится как раз посередине. 155. -е. Иное существование лишено смысла, разве что оно заставляет нас забыть другое существование. И есть также опийные поступки. 156. -е. Наши самоубийцы дискредитируют самоубийство. Не наоборот. 157. «Мы должны быть столь же жестокими, сколь и сострадательными, а стережемся быть более бедными, чем сама природа». 158. «Жестокость бесчувственного человека есть антипод сострадания. Жестокость чувствительного — более высокая потенция сострадания». 159. -е. Причислять к морали или даже считать за саму мораль сострадание и деликатность чувства в отношении ближних есть признак тщеславия, если предположить, что по натуре сам являешься сострадательным и деликатным, стал быть недостаток гордости и благородства души. 160. -е. Радость... от ущерба, нанесённого другому, представляет собой нечто иное, чем жестокость. Последнее есть наслаждение, причиняемое состраданием, и достигает крайней точки при кульминации самого сострадания, в том случае, когда мы любим того, кого пытаем. Если кто-то другой причинил бы боль тому, кого мы любим, тогда мы пришли бы в бешенство, и сострадание было бы крайне болезненным. Но мы любим его. и боль ему причиняем мы. Оттого сострадания делается чудовищно сладким. Оно есть противоречие двух контрастных и сильных инстинктов, действующие здесь в высшей степени возбуждающе. Причинение себе телесного повреждения и похоть, уживающиеся друг с другом, суть одно и то же, или просветленнейшее сознание при свинцовой тяжести и неподвижности, После опиума. 161. Есть много жестоких людей, которые лишь чересчур трусливы для жестокости. 162. Где всегда добровольно берут на себя страдания, там вольны также доставлять себе этим удовольствие. 163. Если обладаешь волей к страданию, то это лишь шаг к тому, чтобы возобладать и волей к жестокости. Именно в качестве как права, так и долга. 164. Посредством доброй воли к помощи, состраданию, подчинению, отказу от личных притязаний, даже незначительные поверхностные люди внешне делаются полезными и сносными. Не следует только разубеждать их в том, что эта воля есть сама добродетель. 165. Прекраснейшие цвета, которыми светятся добродетели, выдуманы теми, кому их недоставало. Откуда, например, берет свое начало бархатный глянец доброты и сострадания? Наверняка не от добрых и сострадательных. 166. Давать каждому своё — это значило бы желать справедливости и достигать хаоса. 167. Что глупая женщина с добрым сердцем стоит высоко над гением, это звучит весьма учтиво в устах гения. Это его любезность, но это и его смышлёность. 168. Когда мы присыщаемся собой и не в силах больше любить себя, то следует в порядке профилактики посоветовать любовь к ближнему, в той мере, в какой ближний мигом вынудит нас уверовать в то, что и мы стоим любви. 169. Непрерывно упражняясь в искусстве выносить всякого рода ближних,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 Я не понимаю, к чему заниматься злословием. Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нём какую-нибудь правду. 172. Даже когда народ пятится, он пятится за идеалом и верит всегда в некое «вперёд». 173. Только человек сопротивляется направлению гравитации. Ему постоянно хочется падать вверх.